Эпилог. Этот город неуловимо отличался от прочих прибрежных городков, встреченных нами по пути. Растянувшись подковой вдоль огромного полукруглого залива, он стекал вниз с серыми ручейками улиц и полноводными реками зеленых апельсиновых аллей, впадая в шумный порт и длинную набережную. Белоснежные домики облепили уступы и скалы, закатав их, гранит и обожженную глину, но кое-где темные каменные склоны прорезались между высоких стен и оград, напоминая о суровой природе некогда неприступных берегов Фиоренны. Казалось бы, за последние два дня, проведенные в путешествии по побережью, мы виделись в десяток похожих милых местечек. Адранно, Брианца, Печенно, Олеццо, но стоило дальнему краю залива, теренный показаться из-за поворота, как сердце заныло, сладко и немного тоскливо. Наверное, все из-за моря. Здесь, где берег изогнутой подковы врезался в бескрайнюю синеву воды, она казалась особенным, ни на что не похожим. Высокие острые скалы защищали залив от ветра и волн, и оттого вода здесь была безмятежно тиха и прозрачна даже в те дни, когда вокруг бесновался суровый шторм. Я не знала, откуда мне это известно, но чего то знала, что это именно так. Дорога, приближавшая нас к городским предместьям, вилась по самому краю каменного плато, открывая великолепный вид на залив. С высоты он казался гладким зеркалом, в котором медленно и величественно плыли белые облака крохотные точки рыбацких лодок рассыпались по воде, словно звезды по небосклону. В высоте слышались крики чаек. Лорд сантанильо чья резиденция располагалась в нескольких десятках километров восточнее Тирены, прислал приглашение погостить у них еще в начале осени. Я не ожидала, что Майло решится оставить Алигранцу раньше Нового года. В СМТ – только-только запустили новую линию производства накопителей, в которой было залито мощное противоядие и кристаллы с электролитом, втрое увеличившие мощность двигателей экипажей. А инженерный отдел заканчивал разработку артефакта направленного действия для ускоренного тушения пожаров. Но супруг неожиданно рьяно поддержал идею посетить старого друга – Мы договорились в гимназии Дарна о двухнедельном отсутствии мальчика на занятиях, наняли временного управляющего в аптеку к младшим Кауфманам, выслушали получасовые наставления лекаря, наблюдавшего меня во время беременности, и поехали. Супруг, сидевший за рулем нашего самодвижущегося экипажа, поймал в зеркале заднего вида мой восторженный взгляд и притормозил у обочины. Мы вышли. Майло, Дарн и я и встали у самого пропета, чтобы полюбоваться раскинувшимся у ног гордым. Ветер, разгулявшийся на плату во всю мощь, мгновенно растрепал небрежно собранные в пучок волосы, взметнул вверх широкую улыбку и едва не сорвал длинную шаль. Но Майло вовремя ухватил ее за кисти. Супруг вернул пропажу на мои плечи, обнял меня за талию, Притягивая ближе и, не удержавшись, скользнул ладонью по заметно выступающему животу. Дочка живо откликнулась на прикосновение отца и чувствительно пнула его руку. Лицо Майла буквально засияло от счастья. — Девочка моя! — с нежностью прошептал он, поглаживая мой живот. — Сын, дочка и любимая женщина рядом. О чем еще может мечтать мужчина? Пристав на цыпочки, я поцеловала его в гладко выбритую щеку. И я была с ним полностью согласна, разве что иногда думала, что совсем неплохо будет через несколько лет завести еще одного ребенка. Майло смеялся и неизменно отвечала, что мы еще молоды, а в поместье двенадцать незанятых спален, и если у меня есть желание возродить прежде многочисленный род Кастанелло, то он готов принять в этом самое деятельное участие. С другого бока ко мне прижался Даррен. За целое лето, проведенное на свежем воздухе, он вытянулся и окреп, и в свои двенадцать почти догнал меня ростом. Младший Костанелло с любопытством рассматривал город, дома, маленькие парусники и огромные пароходы на пристани, следил за полетом неугомонных чаек, резвящихся в потоках воздуха. Зоркий мальчишеский взгляд выхватывал яркие детали. И Даррен, вытягивая руку, привлекал наше внимание то к повозке, запряженной ленивым осликом, то к дельфинам, вспарывающим зеркальную гладь, то к огромной рыбине, зажатой в клюве удачливой птицы. Для него, полжизни просидевшего в тесных стенах сторожки, мир казался огромным и увлекательным, и я невольно заряжалась его светлым детским восторгом. Пусть нас и не связывала больше незримая нить ментальной магии, Даран все так же оставался близок мне. Могла ли я еще в середине прошлой зимы предположить, что пройдет совсем немного времени и у меня появится настоящая семья, любящий муж, взрослый сын, пусть и не родной мне по крови, и малышка дочка, рождения которой мы ожидали в начале весны, верные друзья, место, которое я полноправно буду называть домом. И пусть прошлого уже не исправить, а утерянные воспоминания пропали навсегда, здесь и сейчас я была по-настоящему счастлива. На глаза навернулись слезы. По словам лекаря, сильные эмоции — следствие беременности, и до родов нужно смириться с тем, что меня от любой мелочи будет бросать то в бурную радость, то в беспросветное горе. Шмыгнув носом, я с неохотой оторвала взгляд от портовой Терены и повернулась к супругу. «До резиденции с Антонилью еще полтора часа пути. Как думаешь, мы успеем к ужину?» Майло и Даррен обменялись хитрыми заговорщицкими взглядами. «Дело в том, что мы не собираемся останавливаться у Карвоса. неожиданно объявил супруг. «На самом деле, Фари, мы уже приехали».